Финист, ясный сокол. Жил-был крестьянин. Умерла у него жена, и остались три дочки. Хотел старик нанять работницу в хозяйстве и помогать, но меньшая дочь Марюшка сказала: "Не надо, батюшка, нанимать работницу. Сама я буду вести хозяйство. Ладно". Стала дочка Марюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марюшку. Рад был, что такая умная, доработающая дочь растет. И из себя-то, Марюшка, красавица писаная. А сестры ее завидующие, да жаднющие, Из себя некрасивые, а модницы-перемодницы, Весь день сидят, да белятся, да румянятся, Да в обновке наряжается, и платье им не платье, Сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек, «Что вам, дочки, купить? Чем порадовать?» «Купи по полушалку, да такому, Чтоб цветы покрупнее золотом расписные». А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает ее отец, «А что тебе, доченька, купить?» «А мне, батюшка, купи перышко финиста, ясно соколом». Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышка не нашел. Поехал отец другой раз на базар. «Ну, — говорит дочке, — заказывайте подарки. Купи нам по сапожкам с серебряными подковками». А Марьюшка опять заказывает. «Купи мне, батюшка, перышко финиста». Ясно, сокола Ходил отец весь день, сапожки купил, а пёрышка не нашел. Приехал без перышка, ладно. Поехал старик в третий раз на базар, а старшие и средние дочки говорят: "Кубика ты нам по пальто". А Марюшка опять просит. А мне, батюшка, куби перышка финиста, ясно, сокола Ходил отец весь день, а перышка не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок. Здорово, дедушка! Здравствуй, милые! Куда путь дорогу держишь? К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финистое ясно сокола, а я и не нашел. Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека куда ни шло, отдам. Вынул дедушка перышко и подает. Оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает. Что в нем Марюшка, нашла хорошего? Привез старик подарки дочкам, старшие и средние наряжаются, да над Марюшкой смеются. Как была ты, дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волосы, да красуйся. Промолчала Марюшка, отошла в сторону, а когда все спать полегли, бросила Марюшка перышко на пол и проговорила. Любезный финист, ясный сокол, и весь ко мне, жданный мой жених. и явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Марюшка окно, и улетел сокол к синему небу. Три дня Марюшка привечала к себе молодца, днем он летает соколом по синему небу, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили и наговорили на сестру. Дочки мои милые, говорит отец, смотрите лучше за собой. Ладно, думают, сестры. Посмотрим, как будет дальше. Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол. Долетел до окна и не может попасть в комнату Марюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марюшка спит и не слышит и сказал тогда сокол. Кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, Трое посохов железных изломаешь, Трое колпаков железных прорвешь. Услыхала это Марюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно. А соколы нет. И только кровавый след на окне остался. Заплакала Марюшка горькими слезами, Смыла слезками кровавый след, и стал еще краж. Пошла на к отцу и проговорила. — Не брони меня, батюшка. Отпусти в путь дорогу дальнюю. Жива буду, свидимся. Умру, так и знать народу написано. Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю искать желанного финиста. Ясно сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали. Ручейки лицо белое умывали, Леса темные привечали. И никто не мог Марюшку тронуть, Волки серые, медведи, лисицы, Все звери к ней избегались. Износила она башмаки железные, Посох железный изломала И колпак железный порвала. И вот выходит Марьюшка на поляну И видит. Стоит избушка На курьих ножках, вертится, Говорит Марюшка: Избушка, избушка, Встань к лесу задом, ко мне передом. Мне в тебя влезть, Хлеб съесть. Повернулась избушка к лесу задом, А к Марюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку, И видит, сидит там баба-яга, Костяная нога, Ноги из угла в угол, Губы на грядке, А нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марьюшку, Зашумела. тво русским духом пахнет! Красная девушка, Дело пытаешь, Аля, дело летаешь. Ищу бабушка финистая, Ясно сокола. Ох, красавица, трудно тебе будет его искать. Твой ясный сокол за тридевять земель три девятом государстве. А поила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в тридевятое царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. «Станут покупать, не продавай, просить финистый ясно сокола повидать!» Поблагодарила Марюшка Бабу-Ягу и пошла. Потемнел лес, страшно стало Марюшке. Боится и шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марюшке и замурлыкал. «Не бойся, Марюшка, иди вперед. Будет еще страшнее идти иди, не оглядывайся». Потерся кот спинкой и был таков. А Марюшка пошла дальше, а лес стал еще темнее. Шла Марюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и вдруг пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын на кольях, черепа, и каждый череп огнем горит. «Избушка, избушка, встань к лесу задом ко мне передом, мне в тебя влезть, хлебы есть». Повернулась избушка к лесу задом, а к марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит, сидит там бабьяга, костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабьяга Марюшку и зашумела. Тьфу, «Тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь, а дело лытаешь!» «Щу, бабушка, финиста, ясно сокола!» «А у моей сестры была?» «Была, бабушка!» «Ладно, красавец, помогу тебе!» Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку, иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать не продавая, просить финисты ясно сокола повидать. Поблагодарила Марюшка бабу Ягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещает. Страшно стало Марюшке глядь, собака бежит. Сказала собака Марюшке. <связь> Марюшка «Не бойся, родная, будет еще страшнее, не оглядывайся, Ух! Сказала и была такова. Пошла Марюшка, а лес стал еще темнее. Занги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Марюшка, идет и назад не оглянется. Долго ли, коротко ли шла, башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках вокруг ты на наколях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит Избушка, избушка, встань к лесу задом ко мне передом. Повернулась избушка к лесу задом, а к марюшке передом. Зашла марюшка в избушку, и видит, сидит там бобья костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабушка ега яга марюшку и зашумела. Тьфу, тьфу! Русским духом пахнет, красная девушка, дело пытаешь, аля дело пытаешь. Ищу, бабушка, финиста, ясно сокол. Ты рудно красавец тебе будет его искать, да я помогу. Вот те серебряные донцы, золотой веретенца, Бери в руки само прязь будет. Потянется нитка, не простая, а золотая. Спасибо тебе, бабушка. Ладно, спасибо, после скажешь, а теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать, не продавай, А просить финиста и ясно соколы повидать. Поблагодарила Марьюшка бабуягу и пошла. Оле зашумел, загудел, поднялся свист, совы закружились. Мыши из нор повылезли, да все на Марьюшку. И видит Марьюшка, бежит навстречу Серый Волк. Говорит Серый Волк Марюшке: «Не горюй!» — говорит он. «А садись на меня и не оглядывайся!» Села Марьюшка на серого волка и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, Реки медовые, берега кисельные, Горы в облака упираются, А Марюшка все скачет и скачет. И вот перед Марюшкой хрустальный терем, Крыльцо резное, оконцы узорчатые, А в оконце царица глядит. «Ну!» — говорит волк. «Слезай, Марюшка, Иди и нанимайся в прислуги". Слезла Марюшка, узелок взяла. Поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марюшка царице и говорит. — Не знаю, как вас звать, как величать, а нужна ли вам будет работница? Отвечает царица. — Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть и ткать и вышивать. — Все я могу делать. — Тогда проходи, садись за работу. И стала Марюшка работницей. День работает. А наступит ночь, возьмет Марюшка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет. — Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечке покажи мне моего милого. Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет финист ясный сокол. Смотрит на него Марьюшка и слезами заливается. — Финист мой, финист, ясный сокол, зачем ты меня оставил одну горькую о тебе плакать? Подслушала царица ее слова и говорит. — А продай мне, Марюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко. — Нет, — сказала Марьюшка, — они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь на финист и ясно сокола поглядеть. Подумала царица, подумала. — Ладно, — говорит, — так и быть. Ночью, как он усинет, я тебе его покажу. Наступила ночь. И идет Марюшка в спальню к финисту ясно соколу, видит она, спит ее сердечный друг, сном беспробудным. Смотрит Марюшка, не насмотрится, целует уста сахарные, прижимает груди белый, спит, не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Марюшка не добудилась милого. Целый день работала Марюшка, а вечером взяла серебряные пяльца до да золотую иголочку, сидит, вышивает, сама приговаривает. Вышивайся, вышивайся, узор для финиста ясного сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться. Послушала царица и говорит, «Продай мне, Марюшка серебряные пяльца, золотую иголочку». «Я не продам», — говорит Марюшка. — «а так отдам». «Разреши только с финистом ясным соколом свидеться». «Ладно», — говорит, — «так и быть, ночью я тебе его покажу». Наступает ночь, входит Марюшка в спаленку к финисту ясному соколу, а тот спит сном беспробудным. — Финист, финист, ясный сокол, встань, пробудись! Спит финист ясный сокол крепким сном, будила его Марюшка, не добудилась. Наступает день, сидит Марюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое в тенца, а царица увидала — продай да продай! — Продать не продам. А могу и так отдать, если позволишь с финистым ясным соколом хоть часов побыть. Ладно, а сама думает, все равно не разбудит. Настала ночь. Входит Марюшка в спальню к финисту ясному соколу, а тот спит сном непробудным. Финист, финист, ясный мой сокол, встань, пробудись. Спит финист, не просыпается. Будила-будила, никак не может подобудиться. А рассвет близко. Заплакала Марьюшка. «Любезный ты мой финист, ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми». Упала Марьюшке на слеза на голое плечо финиста, ясно сокол, и обожгла. Очнулся финист, ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал. «Неужели это ты, Марьюшка, трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистерла и меня нашла? Поедем же теперь на родину!» Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубу затрубить, об измене своего мужа оповестить. Собрались князья да купцы, стали совет держать, как финиста Ясный Сокола наказать. Тогда финист Ясный Сокол говорит, «Которая, по-вашему, настоящая жена?» Та ли, что крепко любит, или та, что продает, да обманывает? Согласились все, что жена финиста ест на соколе Марьюшка, и стали они жить, поживать, да добра наживать. Поехали в свое государство, пир собрали, фурубы затрубили, пушки запалили. И был пир такой, что и теперь не помню. Конец.